43. Под тем же самым непривлекательным октябрьским небом группа мужчин в деловых костюмах медленно шла вдоль окружного общественного бассейна на окраине Файта. Вода в бассейне была спущена, и было заметно, что ему необходима покраска. «Я хочу его перестроить», — говорил Уэйн Фальконер О'Брайну, архитектору из Бирмингема, — «в форме креста. Вон там, Он указал на здание концессии. «Должна быть церковь. Я хочу, чтобы это была самая большая церковь, какую только видели жители этого штата. А в центре бассейна мне нужен фонтан с цветными огнями. Вы сможете это сделать?» О'Брайен пожевал зубочистку и задумчиво кивнул. «Думаю, да. Надо быть аккуратными с проводкой. Нежелательно, чтобы кого-нибудь поразило током». «Это должно быть визуальным эффектом, да?» — он усмехнулся. «Не поражение электротоком?» «Я имею в виду свет». Генри Брэк и Джордж Ходжес сосмеялись. Брэк был по-прежнему худ и походил на юношу, несмотря на то, что седина коснулась его модно постриженных песочно-коричневых волос. Как правило, он носил синие блайзеры и серые брюки с острыми, как лезвие стрелками. Он перевез свою выросшую семью четыре года назад в файт и стал главным адвокатом крестовый поход Фальконора Инкорпорейтед. Джордж Ходжес, противоположность ему, не старился так грациозно. Он стал лыс за исключением бахромы коричневых волос, а на его лице, под влиянием силы тяжести, образовались складки. Он был одет в мягкий коричневый костюм, из накрудного кармана которого торчали ручки. «Я хочу, чтобы это была самая большая купель для крещения в мире», — сказал Уэйн. «Недавно поход купил бассейн за полтора миллиона долларов. Сюда отовсюду начнут съезжаться люди, желающие быть окрещенными. Конечно, здесь будет и обыкновенное плавание для молодых христиан, но крещение будет великой вещью. Это будет как христианский плавательный клуб без платы членских взносов». Там же будут приниматься пожертвования на мемориал Фальконера. Голос Уэйна стих. Он смотрел на вышку для ныряния, Тауэр. Он вспомнил, как когда ему было почти 10 лет, и он, наконец, преодолел свой страх и вскарабкался на нее, чтобы попытаться спрыгнуть. Балансируя на краю, он чувствовал, как дрожат его колени. А затем более старшие дети внизу, в бассейне, Стали кричать ему «Прыгай, прыгай! Уэйн, прыгай!» Было очень высоко, и отсюда бассейн казался просто листом голубого стекла, которое могло разрезать его на куски. Осторожно спускаясь вниз, он поскользнулся, упал и прикусил губу, а затем, плача, побежал туда, где стоял церковный автобус, подальше от смеха. «Это убрать», — тихо сказал Уэйн. «Тауэр! Его убрать в первую очередь!» Он находится здесь более 25 лет, Уэйн, возразил Джордж Ходжес. Он стал своего рода символом для этого убрать! сказал ему Уэйн, и Ходжес умолк. В дальнем конце бассейна Уэйн неожиданно отпустил Брега и Обрайна. Когда они ушли, Ходжес с тревожным нетерпением стал ждать, что скажет Уэйн. Юноша взглянул на бассейн, достал из кармана маленькую бутылочку, и вытряхнул себе в рот таблетку. Его глаза были почти одного цвета с облупившейся краской бассейна. «Я знаю, что могу доверять тебе, Джордж. Ты всегда рядом со мной, когда я нуждаюсь в этом». Ходжес долгие годы плодотворно работал в качестве менеджера похода и теперь смог позволить приобрести себе дом в колониальном стиле в нескольких милях от поместья Фальконора. «Это так, Уэйн», — ответил Ходжес. Уэйн взглянул на него. «Мой папа снова приходил прошлой ночью. Он сел у меня в ногах, и мы долго беседовали. Лицо Ходжеса вытянулось. «О, Боже!» — подумал он. «Только не снова!» «Он сказал мне, что колдунья Крикмар и ее сын хотят добраться до меня, Джордж. Они хотят уничтожить меня, как уничтожили моего папу!» «Уэйн!» — тихо сказал Ходжес. «Пожалуйста, не надо!» Эта женщина живет в Готтерне. Она тебе не опасна. Почему бы тебе просто не забыть о ней и не... Я чувствую, что она хочет, чтобы я пришел к ней, — прервал его Уэйн. Я чувствую на себе ее глаза и слышу ее грязный голос, зовущий меня в ночи. А этот парень так же плох, как и она. Он иногда залезает в мое сознание, и я не могу его выгнать. Ходжес кивнул. Кемми звонит ему чуть не каждую ночь и сводит с ума своими жалобами на припадки безумия Уэйна. Однажды ночью на прошлой неделе он уехал в аэропорт, сел на принадлежащей компании «Бичкрафт» и начал словно маньяк выделывать петли и круги. Уэйну еще нет восемнадцати, а он уже столкнулся лицом к лицу с проблемами, которые могут заставить зашататься бизнесмена со стажем. Вполне вероятно, — думал Ходжес, — что Уэйну кажется, что он консультируется с призраком своего отца. Это облегчает ему его ношу. «Мой папа говорит, что крикмары должны гореть в аду», — продолжил Уэйн. Он говорит, «Вы не должны нанести вреда позволением колдунам жить. Уэйн, мы послали людей в Готтерн, чтобы разузнать о ней, как ты хотел. Она живет сама по себе, ни с кем не общаясь». Ее сын недавно уехал и присоединился к бродячему цирку, кажется, а ее муж не так давно умер. Она странная, но что из этого? Она никто иной, как обыкновенная мошенница. Если бы она действительно могла видеть духов и прочую чепуху, то почему она не проводит сеансов и тому подобное для богатых людей? «А твой папа умер, Уэйн. Он не может приходить к тебе ночью». Он не может тебе советовать по поводу нашего бизнеса. Пожалуйста, Уэйн, оставь это. Уэйн моргнул и дотронулся ладонью долба. Я устал, — сказал он. Все эти встречи и совещания утомляют меня. Как бы я хотел уснуть ночью. Мне нужно еще снотворного. То, которое ты дал мне в прошлый раз, недостаточно сильно. Оно сшибает с ног лошадь, — Ходжес схватил Уэйна за руку. «Послушай меня, ты должен перестать принимать так много таблеток. Клянусь Богом, лучше бы я перерезал себе глотку, чем принес тебе этот проклятый перкадан. Теперь тебе нужны лекарства, чтобы уснуть, и лекарства, чтобы проснуться». «Так велел мне отец», — сказал Уэйн безо всякого выражения на лице. «Нет, больше никаких таблеток», — Ходжес отрицательно покачал головой и собрался уходить. «Джордж!» — голос Уэйна был мягок и шелковист. Ходжес резко остановился, руки в боки. «Джордж, ты забыл. Если я не смогу спать, то я не смогу общаться со всеми этими группами граждан, с которыми мне нужно встретиться. Я не смогу участвовать в радио и телевизионных шоу. Я не смогу просматривать материалы журнала. Я не смогу спланировать маршрут похода на будущий год, ведь так...» Ходжес повернулся с покрасневшим лицом. «Тебе не следует больше принимать эти проклятые таблетки, Уэйн. Принеси их, иначе я найду еще кого-нибудь, кто принесет». «О, это будет просто превосходно», — подумал Ходжес. «Если кто-нибудь за пределами организации узнает, что маленький Уэйн Фальконор превратился в наркомана и к тому же имеет странные галлюцинации, пресса растерзает крестовый поход на клочки». «Тебе нужна помощь, но не та, которую ты получаешь от таблеток». Глаза Уэйна вспыхнули. «Я сказал, принеси их мне, Джордж! Я хочу спать, не слыша, как эта колдунья и ее сын зовут меня!» Ходжес знал, что должен сказать «нет». Он знал, что должен рассказать о галлюцинациях Генри. Уэйн расползается по швам, под угрозой само существование похода, однако его рот открылся, и он произнес хриплым голосом, «Проклятие! В последний раз! Ты слышишь меня? Если ты попросишь меня еще раз, я уйду, клянусь!» Уэйн улыбнулся, «Прекрасно! Теперь мне нужно, чтобы было сделано еще вот что. Я хочу, чтобы к моему приезду из Нэшвилла, вокруг моего дома, была сделана электрическая изгородь. И замените сторожа, возьмите помоложе». «Я не чувствую больше себя в безопасности дома». Ходжас мрачно кивнул, и Уэйн потрепал его по спине. «Я рад, что могу положиться на тебя. Отец всегда так про тебя говорит». С этими словами Уэйн направился к стоящим поодаль Брегу и О'Брайну уверенной походкой. Джордж Ходжас был в отчаянии. Мальчик убивает себя этими таблетками». Он обещал Джиджи, -Джи, что сделает все, что в его силах, чтобы помочь Уэйну в делах, но теперь он думал, что все они находятся в опасности быть сожранными огромной машиной, которая не имела ничего общего с личным поклонением. Христианские рок-группы, интерпретации молитв и клоуны от Иисуса на проповедях – это уж слишком. «Джордж», – позвал его Брэк, – «о чем ты размечтался?» «Я должен отойти от этого», — сказал он сам себе. «Да, сразу же, как только смогу». Однако он включил на лице улыбку и сказал. «Ни о чем. Ребята, не желаете ли сходить на ленч? Я знаю место, где готовят прекрасное копченое мясо».